Мне обязательно нужно заглянуть домой, говорила девушка, глядя на Яра. Ну как ты не понимаешь? Она же волноваться будет. Она просто твоя домохозяйка, возразил Горанин. Ну так годков мне много, умом слаба стала, люблю с людьми поболтать. В старости это уже радость, а не необходимость. Иди-ка выпей чаю, иллюминация. Худющая ты какая стала за эти дни. Надо тебя откармливать когда в моём сердце колоколом звучит вопрос, а как там? Я смотрю именно эти чёрно-белые. Я не скорблю о том, что это было. Я радуюсь. Не знаю, поймёшь ли ты меня. Не просто домохозяйка, твёрдо сказала Лука. Хорошо, сдался Яр, только быстро. Первое, куда отправятся менты, когда обнаружат, что нас нет, к нам домой. Вот только мою хату они не найдут. Михаил Кондратич постарается. А твою легко. У меня в паспорте прописка стоит, покачала головой Лука. Даже если по фамилии проверят, меня там нет. Пока найдут. Время теряем, философски заметил молчавший до этого Хотьков с заднего сиденья БМВ. Ехать к знакомым Горанину без друзей, он отказался напрочь. Чёрный автомобиль низко заворчал и тронулся с места. "Нам бы маскировку какую на машину", пробормотал Горанин. Лука остановившимся взглядом смотрела перед собой. Так вот, почему она видела девушку в батильёнах, садящейся в лимузин, в то время как другие утверждали, будто та уехала в бордовой девятке. Лимузин, не тот, в котором она ехала к Кэмми Висенте но очень похожий. Тогда на пике дара она смотрела на девушку как видящая, и как видящая знала о ее скорой смерти. Поэтому и машину увидела настоящую. А сейчас едва поняла, что произошло тогда, в голове будто что-то щелкнуло. Их обогнал красный альфа-ромео. Красивая машина, мечта любой девушки. Губы Луки тронула лукавая улыбка. Почему бы не попробовать? Спустя несколько минут Гарант покосился в боковое зеркало, в котором отразилось ярко-красное заднее крыло его автомобиля, затем на спутницу и захохотал. "Что?" возмутилась Лука. «Супер маскировка!» — констатировал Яр. "Машину запомнит даже слепой." Обещай мне в следующий раз выбрать что-нибудь попроще. Я могу исправить, краснея ответила она. Я только что поняла, как это делается. Не надо, запротестовал Димыч, разглядывая отражение машины в витрине магазина, мимо которого проезжали. Во-первых, я всегда мечтал прокатиться в такой, а во-вторых, нам будет легче сбить погоню со следа только сменить запоминающуюся машину на скромную. Спустя некоторое время Горанин припарковал карнавальный БМВ во дворе дома Луки, повернулся к Димычу. Пойдем с нами, сейчас лучше не разделяться. Согласен, кивнул тот, закидывая на плечо щегольской кожаный рюкзачок, который взял из своей машины. Они вошли в подъезд и поднялись на этаж. И тут Горанин замер поднял руку. А в душе Луки уже ширилось, росло предчувствие беды, предчувствие, которое, как наводнение, снесло все защитные барьеры, тревогу, страх, Все то, что предостерегает человека от ошибок. Она обогнула ведьмака и метнулась в квартире. Дверь оказалась незаперта. Коридор, кухня пусто. Анфиса Павловна лежала у окна в своей комнате беззащитно раскинув руки. Седая голова в крови, черепаховый гребень раздавлен чьим-то неуклюжим каблуком. Все перевернуто. Ее любимые кружевные накидушки порваны. Ящики комода выворочены, подушки и матрас вспороты. Лука бросилась к старушке и коснулась дрожащими пальцами кровавой раны на голове. Подвинься, Дима уже опускался на колени рядом. "Яр, дай тряпку какую-нибудь чистую. Полотенце подойдет, — спросил тот, появляясь из коридора, осматривал остальные помещения. "Вполне, давай сюда". Хотьков достал из своего рюкзака уже знакомый Луки пластиковый бокс с зельями и шприц. Быстро набрал раствор, сделал укол. Анфиса Павловна застонала и пошевелилась. Лука позвал Горанин. Она не слышала, с ужасом смотрела на черные тени глазниц Беловольской, на белые губы и полотенце, медленно намокающие кровью. Глука яр рывком поднял ее на ноги и вытащил из комнаты. Быстро собери, что нужно. Я пока вызову скорую. Но она, но ее...» благодаря Димичу, она продержится до врачей. Давай скорее. Лука метнулась в комнату. Здесь будто торнадо прошел, не оставив ни одной целой вещи. По сердцу резануло болью. Кот? А что с котом? "Вльдымар", дрожащим голосом позвала Лука. Из-под дивана раздался леденящий душу вой. Спустя мгновение кот вылез наружу, шерсть вдоль хребта вздыблена, хвост похож на елку, уши прижаты. Красные глаза горят как угли. Лука упала на колени. Слава богу, иди сюда, гатушастый, иди ко мне. Миукнув, кот кинулся к ней и запрыгнул на руки. «Димыч!» — раздался в коридоре голос Горанина. Скорая едет, у нас четыре минуты. Остановил кровь, давление нормализовал и сердечных добавил. Отрапортовал тот, выходя. Можем валить. Лука металась по комнате, не выпуская кота из рук и пытаясь отыскать хоть что-нибудь неполоманное. Все разбито, разорвано в мелкие клочки. Как будто искали что-то, а не найдя, впали в бешенство. Уходим. Яр появился на пороге. Кота, оставь, а!» Вольдемар взвыл и вцепился в Луку всеми когтями. От боли ей показалось, что их у него больше ста. С нами поедет Она выскочила из комнаты, так ничего, кроме кота и не взяв. — Будет на болотах лягушек ловить. Куда едем? деловито спросил Димыч, когда все сели в машину. И, кстати, Лука, пора менять окраску нашей лошадки. Со двора выехал новенький опель «Астра» цвета металлик. В больницу, коротко ответил Яр. В больницу? удивился Хотьков. А? Лука покосилась на Яра. Тот смотрел на дорогу и казался невозмутимым, но она видела, как подёргиваются крылья его носа, как напряжённо прищурены глаза. Горанин почему-то опасался за сестру, видимо, рассуждал, что если опасность угрожает ему, значит, она может угрожать и Алусе. Яр припарковал машину не у главного входа больницы, а позади неё, в каком-то проулке. Посмотрел на Луку, держащую кота на коленях, Она погладила ведьмака по щеке. "Думаешь, Алусе в больнице небезопасно?" Он покачал головой. "Не хочу рисковать. Сейчас у нее есть шанс на жизнь после операции, но лич или его напарник ведьмак могут свести его на нет". Лука молча прижалась лбом к его плечу. Яр не знал, что у девочки нет шанса, поскольку операция спасения не принесет. Жребий судьбой был брошен и прочитан видящий по имени Лукерия Должикова, неизвестно чьей дочерью. Что тебе понадобится? деловито спросил Димыч, открывая бокс с зельями. Судя по тому, как он поглядывал на серое здание больницы, место было ему знакомо, но он предпочитал не задавать лишних вопросов. Маскировка для Алуси. Меня они не успеют увидеть. Хаттков дал ему пару флакончиков, придержал за руку. Постарайся раздобыть схему ее лечения, и лекарство возьми. Перерыва нельзя допускать. Горанин благодарно кивнул и вылез из машины. Кто такая Алуся? спросил Димыч, когда ведьмак одним прыжком перемахнул через забор и исчез за ним. Его младшая сестра, пояснила Лука, полуобернувшись. А целители? удивился Ходьков. Смотрели ее?» Девушка молча покачала головой. "Надо же", пробормотал алхимик. "Редкий случай, но такие бывают, к сожалению". "К сожалению", эхом повторила Лука. Потянулись минуты ожидания. Вальдемар перебрался на водительское сиденье и крутил шестой головой, пытаясь уследить за воробьями, отчаянно верещащими в кустах под запором. Ты знаешь, вдруг сказал Димыч. Если мы выберемся из этой истории живыми, я познакомлюсь с какой-нибудь девушкой и женюсь на ней, и ребёнка ей сделаю сразу и любить его буду. А девушку, удивилась Лука. Хотьков замялся. Ну, если она меня будет, то и я её. Лука тихо засмеялась и погладила его по плечу. Смешной ты, Хотьков. Ну себя посмотри, пробурчал тот. Рядом с машиной раздался такой звук, будто упало что-то крупное. Лука не успела испугаться, как Гаранин уже открывал дверь и подсаживал в машину сестру. Бледненькое лицо Алуси не выглядело взволнованным. Наоборот, выражало такой неподдельный восторг, что даже растерявшийся поначалу Димыч засмеялся. Лука Девочка потянула к ней руки. "И ты здесь. Здорово". Та сжала ее худые пальцы, Еще более худые, чем при прошлой встрече. На тыльной стороне ладони Алуси был закреплен внутривенный катетер. Лука знала, что второй введен прямо в подключичную артерию. "Вот лекарство, посмотри". Я бросил Хотькову на колени пакет, передал Каталуке и сел за руль. Если что, сможешь достать еще. Назначение лечащего врача чуть позже скину тебе в телефон. Алхимик ворча, как разбуженный медведь, полез в пакет. Ну, попробую. Машина тронулась с места. Из праука выехал покоцанный темно синий Гранд Чероки. Куда мы едем? на всякий случай уточнила Лука. Ко мне. Я рассмотрел на дорогу. Мне нужно взять кое-что для охоты на нежить, а дальше будем действовать по ситуации. Лука повернулась к Алусе. Давайте знакомиться. Это Димыч, Дмитрий, а это Вальдемар. Вальдемар это Алуся. Кот прянул ушами, как лошадь, а затем вдруг потянул к ней длинные лапы. Та восхищенно выдохнула. Можно я его подержу? Держи. Лука передала бежево черное тело. Едва оказавшись у Алуси, кот улегся к ней на колени, свернувшись уютным клубком и замурчал так громко, что перекрыл шум двигателя. Глаза девочки горели неземным светом. Лука подумала, что даже если это ее последние небольничные воспоминания, они все равно несут радость. И тут же одернула себя. Знание знанием Однако думать о таком не следует. А лось, ты не пугайся. Дома пусто почти, вдруг сказал Яр. Я все твои игрушки в пакет упаковал, чтобы не пылились, и на чердак положил, а из мебели там мало что осталось. Это ничего, церемонно кивнула сестра. Это я переживу. Она старательно чесала кота под подбородком нежно обводила пальцем острые шелковистые уши хвост, который он завел черной петлёй, и аккуратно уложил себе на бок. "Яр, а моя сирень, та, над Бимкиной могилкой, цвела летом?" вдруг спросила она. "Я только что про нее вспомнила. Цвела белыми такими цветочками. Яр, а сервант, который дядя Борис для мамы сделал, остался?" Лука, подняв брови, посмотрела на Горанина. Тот покосился на нее, пожал плечами. Отец с любил из дерева мастерить, резьбой увлекался раньше. Стоит Алусь, куда ж такой монстр денется? сестра хихикнула. Уже от калитки Лука увидела сиреневое пятно, прилипшее к перилам крыльца. Как только машина въехала во двор, оно кометой заметалось туда-сюда. А Луся пискнула, подхватила кота и, выскочив из машины, припустила к дому с крейсерской скоростью. К чести Вальдемара следует заметить, что он не выпустил ни одного когтя. Философски болтался у нее под мышкой, подметая хвостом заснеженную дорожку. По дому соскучилась, — уточнил Димыч с удивлением глядя, как она пританцовывает на крыльце. И тут Лука поняла: что Михаила Кондратича бабайку алхимик не видит. Покажись, старый пень, крикнул Горанин. Не вводи почетную публику в заблуждение, здесь все свои. Спустя мгновение Димыч едва не уронил свой рюкзак и пакет с алусинами лекарствами. Открыл рот и свободной рукой потер глаза. «Яр, да ладно. Я вижу то, что вижу. А что ты видишь? улыбнулась Лука. Они уже шли к дому. В коротышку в сиреневом спортивном костюме, летающего вокруг девочки, пояснил Ходьков. Михаил Кондратьевич погрозил ему с крыльца. Сам ты каратышка баярин, бабайка я, Михаил Кондратьевич. Домовой настоящий, восхитился алхимик, торопясь к крыльцу. Никогда ранее не видел хотя слышал, что в домах ведьм всякое можно встретить. Михаил Кондратьевич, мое почтение. Ну, коли вы к нам с уважением, так и мы к вам. Ухмыльнулся в бороду бабайка. Заходите в дом, откушайте с дороги. А Луся, нутка, выпусти зверя и быстро мыть руки. Но сначала руки, потом в дом, строго оборвал домовой совсем в больницах этих понятия о гигиене потеряли. Лука заметила, как подозрительно блестят его черные глаза. Михаил Кондратич, хоть и не был видящим, но тоже откуда-то все знал и понимал. И судя по тому, как внимательно посмотрел на Луку, знал, что и она знает. Она отобрала у девочки кота. Тот продолжал висеть с сосиской и казался очень довольным. И следом за ними зашла в дом. Бабайка тут же взял Алосю и Димыча в оборот, выдал тапки, потащил мыть руки и показывать комнаты. В глубине то и дело раздавались восторженные визги девочки, узнающей старых знакомых, вещи и предметы интерьера. Гаранин проводил их глазами и остался на крыльце. Лука запустила Больдамара в дом притворила за ним дверь и встала рядом с ведьмаком. После вчерашнего снегопада земля покрылась пуховым платом, а на деревьях повисли тяжелые комья. Воздух, как всегда за городом, был прозрачен и безумно вкусен. Его холодный, свежий хотелось не вдыхать, а кусать. Здесь царили покой и безмятежность. Перелетали со старой яблони на другую синички. Но надолго ли этот покой, когда смерть по пятам идет за приехавшими сюда людьми? Лич нам здесь не страшен, будто отвечая на безмолвный вопрос Луки, ответил Яр. Дом старый, место прикормленное, древнее, от духа защитит, от других не сможет. От других испугалась девочка. Испугалась девушка от того ведьмака, Нежить бывает не только бестелесная, поморщился Горанин, но будто оборвал себя, не желая дальше рассуждать на эту тему. Пойдём в дом, надо поесть и Алосю устроить, там ей какие-то уколы делать. После сытного обеда, приготовленного Михаил Кондратьевичем, и ведь знал, что приедут, измученную насыщенным утром Алосю уложили спать. Но перед этим Димыч сделал ей необходимые инъекции в неярком освещении второго этажа, где для нее застелили кровать, ранее накрытую полиэтиленом. Она выглядела почти здоровой, даже щеки порозовели. Лишь сильная худоба, да платок бандана на голове указывали на болезнь. А Вальдемар, успевший за время обеда не только слопать куриную грудку, но и попалом но и облазить дом снизу доверху, улегся в ногах девочки, однако спать не стал прижмурив глаза, внимательно прислушивался к происходящему. Лука позвала Алося, когда брат, уложив и поцеловав ее, ушёл вниз. Посиди со мной, пока я не усну. Давай, улыбнулась та. Заодно мне посуду не мыть. Девочка прыснула, а потом посерьёзнила. Всё очень плохо. Ярн никогда такого не делал, не крал меня из больницы. Его за это накажут. «Все плохо, честно призналась Лука. Но мы все с тобой. Тебе не надо бояться. Я не боюсь, покачала головой Та. Я уже давно ничего не боюсь. Знаешь, если меня не станет, я бы хотела, чтобы это случилось здесь. Лука сглотнула ком в горле. Смерть для тех, с кем она постоянно ходит рядом, не пугающая неизбежность, обыденность. Спи. Она наклонилась, поцеловала девочку в макушку и вдруг вспомнила, как её так целовала мама, то есть Валентина Игоревна. Спи и ничего не бойся. С таким братом я бы тоже ничего не боялась. А с таким парнем, хитро улыбнулась Алуся. Повернувшись набок, прикрыла веки, легко вздохнула. А с парнем тем более. Тихо сказала Лука и перебила взгляд на кота. Выльдемар смотрел на нее, жмурясь. В мудром взгляде голубых глаз читалось однозначное одобрение.